Иногда они не возвращаются. Самое страшное на участке — не длиннющие портянки с адресами, не кляузники с неадекватными жалобами, не штрафы в ползарплаты, не планы по дополнительной диспансеризации и не начальство, что порой кажется слепо глухонемым. Самый страшный период — короткое господство ковидного штамма Дельта, леденящие танго со смертью, когда не знаешь, дотанцуешь ли до финала или выбросить на обочину. Дельта сжирала целые семьи. жрала быстро и коварно. Пару дней успешно маскировалась под ОРВИ, а потом распускала щупальца цитокинового шторма. Молниеносно, безжалостно. Дельта не выбирала. Ей были по вкусу и кослявые старики, и мускулистые качки, и беременные женщины. Мы столбенели, подсчитывая участковые потери. Вот человек был, вот его не стало о том, что мы варились в этом заразном котле, защищенные лишь перчатками и респираторами. А вы пойдете пешком по адресам в противочумном костюме? Как-то не думалось. Мне нравилась эта пожилая семейная пара. Вместе они съели пудсоли. Он перенес несколько жизнеугрожающих тромбоэмболий. Она поборола онкологию. В придачу похоронили сына. Они никогда не жаловались, не скандалили. Соблюдали протоколы лечения до да мелочей. Да и на дом гоняли редко предпочитая очный прием. Но когда оба вызвали на невысокую температуру, я не могла это проигнорировать. Давно болеете? Вторые сутки. Были в контакте с ковидными больными? Да. Мнется женщина, и на глазах ее проступают слезы. У нас дочь в реанимации. Хотят на ИВЛ переводить. Ничто не предвещает беды. Сатурация у стариков отличная. Над легкими аускультативно. Все чисто. Да и температура смешная, от 37,2 до 37,5. Но дурное предчувствие не отпускает. Занизив показатель сатурации и завысив температуру, пишу обоим направление на КТ по Страшно представить, сколько раз за всю ковидную эпоху меня кляли коллеги-скорочи. Ну что поделаешь? Никто из нас не виноват. Рыба гниет с головы. На следующий день Балукова вызывают снова. У нее поражение в 12%. У него два процента. Уговариваю госпитализироваться. Ибо возраст, ибо анамнез. Да и постановление есть соответствующее. Не едут ни в какую. Дочь-то на ИВЛ перевели. Вдруг и с ними такое произойдет. Что ж поделать? На руках в больницу мы никого не понесем. Беру отказы. Выдаю противовирусные и прочие вкусняшки. Назначаю маски и кровь на дому. Через день рано утром звонит мне Татьяна Арсеньевна. Приехала она на забор крови, а Балакова дверь не открывают. Я пытаюсь дозвониться до бабушки. Абонент недоступен. Домашний телефон тоже никто не берет. Что ж, ситуация рядовая. Видимо, надумали старички госпитализироваться и уехали в больницу. На этом моменте полагалось с облегчением выдохнуть. Всяко лучше, чем дома страдать. Спустя неделю звонит мне заведующая отделением Горохова, прямо посреди отгула. — Васечкина требует отказа Балаковых от госпитализации. — Вот прям сейчас, срочно! Как раз в этот волшебный миг я поднимала особенную дочь с магазинного пола, куда ей приспичило прилечь. Мелкая сопротивлялась и кричала. — И к чему же эта срочность? — знатно психанула я. — Они умерли! — раздалось из телефона. — Оба! Я чуть не легла на пол рядом с мелкотой. Вот тебе и ареплевир с первых дней. И волшебная ранняя госпитализация. Как выяснилось позже, дочь Балаковых тоже не выжила. На каждом участке есть пациент, берущий своего, что бы то ни стало. Такой была старостина. Очереди и запись существовали для нее где-то в другом измерении. В кабинет она всегда заходила первой, открыв дверь с ноги. Причем с запросом весьма далеким от первоочередного. «Мне только направление на кровь взять». «Татьяна Арсеньевна, пожалуйста, напишите». «И кашляю я что-то. Послушайте меня». Над легкими дыхание визикулярное, хрипов нет. А что попить? Мне ведь антибиотики нужны. Здесь они не требуются. Но это точно надо. И так до бесконечности. Пока очередь не начинала рвать, метать и коллективно составлять жалобу в Минздрав. Прихожу как-то на вызов к дочери Старостиной. Смотрю, а она и сама весьма неважно выглядит. Былую мощь потеряла, бледная, как полотно. Каплепота на лбу. — Послушайте меня, — говорит слабым голосом. У меня с утра высокая температура. Я антибиотики начала пить. Через шесть дней этой сильной и боевой женщины не стало. Сгорела в больнице. Пятница. Новостройка, пахнущая краской и обойным клеем. Квартира с несчастливым номером и молодой жилец. Два метра роста, косая сажень в плечах. Только переехал. С гарнитура в прихожей еще не снята защитная пленка. Кухня в состоянии сборки. В комнате одинокий диван и табуретка. «Температура сорок, уже третий день», — сипит парень. «Очень плохо мне, даже встать тяжело». «Вы вызывали скорую помощь?» «Интересуюсь я». «Да, и на коте возили. Пару часов назад. Поражения легких нет». «А еще я вчера мазок сдал в частной клинике. Результат пока не готов». «Осматриваю парня. Выписываю больничный лист до вторника». «Выдать препараты не могу». Все, что без положительного мазка и без поражения легких, считается ОРВИ. Но на всякий случай оставляю номер телефона. Вдруг мазок придет положительный. Восемь вечера. Прием, наконец, окончен. Только начинаю собираться. Звонок. Зловещий. Долгий. Мария Александровна. А у меня мазок положительный. Можно отпустить ситуацию до понедельника. Парень-то вон какой здоровый. Что станется с таким? Но дурное предчувствие. Мать его за ногу. Можно попросить коллегу, что дежурит завтра, завести страждущему препараты. Но разве это не садизм в разгар ковидной свистопляски подкидывать коллеге лишний вызов? Я беру ариплевир, грипферон, эликвиз и такси с заездом и отвожу препараты пациенту. Во вторник пациент не является. Вызовать него тоже не поступает. Звоню, а пациента наш в больнице с поражением легких аж процентов, и ни чуточки ему не лучше. Разъясняю, что нужно сделать вызов после выписки для продления больничного листа. и нового варианта события представить не могла. Но инструкции пациенту не потребовались. Через пару дней он сгорел в реанимации. Дельте не важно, какого они возраста и какое у них здоровье. Иногда, отправляясь в больницу, они не возвращаются. Берегите себя и близких.